1634 года и иностранным и русским воинам армии шейна предоставили выбор либо идти на службу к полякам либо возвращаться домой при условии не сражаться против поляков русским пришлось передать полякам все свои знамена и всю артиллерию за исключением 12 легких пушек Там же страница 167 Половина наемников армии Шейна перешла к полякам, другая половина предпочла отправиться по домам. Из русских только восемь солдат, шестеро из которых были донскими казаками, остались с поляками. Шейн повел обратно в Москву 8 тысяч 56 офицеров и солдат, большей частью ослабленных голодом и болезнями. Как только Шейн достиг Москвы, его предали суду по обвинению в якобы плохом руководстве. Вдохновленные величием своей победы, поляки решили использовать свой успех и продолжить наступление. Король Владислав и литовский гетман Радзивилл двинулись на крепость Белую, взятую русскими в самом начале войны. Поляки были уверены, что воевода Белый сдастся без сражения. Он, однако, сделать это категорически отказался. Полякам пришлось осадить Белую, но, несмотря на большие потери, осажденные не сдавались. Из-за кровопролития Радзивилл прозвал крепость Красной вместо Белой. Вскоре польские войска стали страдать от недостатка продовольствия. Известия с северинского направления тоже были неутешительны для поляков. Казаки не смогли взять ни Путиль ни Севск. В довершение ко всему поступило донесение, что татары почти готовы начать военные действия против Польши. В этих обстоятельствах поляки и литовцы предложили московским боярам мирные переговоры март 1634 года. Переговоры проходили под Вязьмой на реке Поляновке и продолжались больше двух месяцев. 3 июня мир был заключен. Согласно его статьям, Москва выплачивала контрибуцию в 20 тысяч рублей и передавала Польше и смоленскую и Северскую землю. Владислав со своей стороны отказывался от притязаний на московский престол и признавал Михаила царем. Соловьёв, том 9, страница 174-180, Грушевский, том 8, часть 1, страницы 208-209. Судьба Шейна была предрешена еще до завершения мирных переговоров. Его судила Боярская дума и признала виновным в оскорблении бояр перед выступлением на Смоленск, намеренном промедлении и плохом руководстве военными действиями капитуляции без царского приказа и измени. Утверждалось, что он скрыл после своего возвращения из польского плена в 1619 году от царя факт клятвы королям Сигизмунду и Владиславу никогда не сражаться с ними, а теперь сдержал свое слово, сдавшись Владиславу. Соловье в том 9 странице 169-171. За эти мнимые преступления Шеина приговорили к смерти и казнили. За исключением того, что Шеин оскорбил бояр, все обвинения против него либо несправедливы, либо просто лживы. Его казнь являлась не только местью со стороны его врагов. Это было попыткой снять ответственность за провал Смоленского наступления с царя и бояр. В этом смысле пункт о клятве Шейна королю Сигизмунду особенно показателен. С самого начала согласие Шейна командовать наступлением на Смоленск рассматривалось многими московитами как свидетельство нарушения им клятвы 1619 года, за которое ожидалась божья кара. Бояре попытались заменить мистические предчувствия московитов реалистическим объяснением. Шейн сдержал данное полякам слово и намеренно уничтожил русскую армию. Для большей убедительности они объявили, что Шейн скрыл от царя факт принесения клятвы.